Я знал, что следственная программа Барта в фазе экспериментов, и на деле она еще не применялась, что о ней говорили разное, но мне хотелось заинтриговать его. И я решил представить ему более краткий вариант. 27 июня позапрошлого года дирекция неопританской гостиницы «Совой» сообщила полиции, что Роджер Т. Коберн 50-летний американец, отправившийся накануне утром на пляж оттуда не вернулся. Это представляло странным. Кобрн, который жил в отеле "Лесовой" уже 12 дней, каждое утро ходил на пляж. И так как от гостиницы до пляжа было не более 300 шагов, он совершал прогулку в купальном халате. Этот халат сторож обнаружил вечером в кабинете для переодевания. Кобрн слыл прекрасным пловцом. В 20 с лишним лет назад он считался одним из лучших кролистов Америки, да и в пожилом возрасте сохранил форму, хотя и был склонен к полноте. На многорудном пляже никто не заметил его исчезновения. Но 5 дней спустя, во время небольшого шторма, волны выбросили его тело на берег. Эрус смерть сочли бы несчастным случаем, какие происходят ежегодно, На любом большом пляже если бы не два-три пустяка, положивших начало следствию, спокойный маклер штата Иллинойс был одиноким человеком, и так как он скончался скоропостижно, произвели вскрытие, которое показало, что он утонул с пустым желудком. Между тем, директор гостиницы утверждала, что он отправился на пляж после плотного завтрака вроде бы пустяковые противоречия, но префект полиции был на ножах с группой членов городского совета, вложивших капиталы в устройство сети гостиниц, в том числе и в Совой. А незадолго до этого в том же Совой произошёл случай, о котором тоже пойдёт речь. Рефектура обратила внимание на гостиницу, где с обитателями происходят несчастья, негласное следствие Поручили молодому практиканту тот взял гостиницу и её обитателей под наблюдение. Свежий испёченный детектив страстно хотел блеснуть перед своим шефом, и благодаря его рвению обнаружились довольно-таки странные вещи. По утрам Кобурн находился на пляже, после обеда отдыхал, а по вечерам ездил в грязелечебницу братьев Витторини принимать сероводородные ванны, которые прописал ему местный врач доктор Джиомо, поскольку Коброн страдал легкой формой ревматизма. Оказалось, что по дороге из лечебницы братьев Витторини у Коброна за последнюю до кончины неделю трижды случались автоаварии, и каждый раз при одних и тех же обстоятельствах. Он пытался проскочить перекресток при красном свете.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 побытки уйти при смене жёлтого света красным известны среди автомобилистов способы zbereтся от погони этим же можно объяснить и меры предосторожности которые он предпринимал в гостинице но ничего большего следствия не обнаружило кобрен разведённый бездетный человек ни с кем в гостинице не сблизился в городе как выяснилось у него тоже не было знакомых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 И след привёл к фирме, которая продала его. Коберн не говорил по-итальянски, а человек, продавший ему это перо, весьма слабо владел английским.